Глава 12. Вечером за обедом четыре обитательницы замка Сан-Сальваторе впервые собрались в столовой вместе. Даже леди Кэролайн почтила остальных своим присутствием, проявив пунктуальность, не опоздав ни на минуту, и пришла в одном из тех чайных платьев, которые называют потрясающими. Ее платье действительно потрясало. Во всяком случае, настолько потрясло миссис Уилкинс, что та ни на миг не отводила взгляд от обворожительной фигуры напротив. Наряд цвета нежной розовой раковины обнимал стройный стан так, как будто изнемогал от страсти. — Платье восхитительное! — восторженно воскликнула миссис Уилкинс. — Что? Вот эта тряпка! — небрежно отозвалась Кэролайн, взглянув на себя так, как будто вдруг захотела понять, что именно надела. Ему уже сто лет. Куда больше ее интересовал суп. — Должно быть, вам холодно. Поджав губы, заметила миссис Фишер. Платье демонстрировало значительную часть фигуры леди Кэролайн. Например, оставляло обнаженными руки. Ну, а даже если слегка прикрывало некоторые пикантные подробности, то все равно позволяло их увидеть, поскольку было очень тонким. «Кому холодно?» «Мне?» — удивилась леди Кэролайн. «О, нет». И снова занялась супом. «Можно простудиться». Заботливо предупредила миссис Арбутнот, уверенная, что такую красоту следует сохранить без повреждений. После захода солнца здесь становится прохладно. «Ну что вы, очень тепло», — возразила Кэролайн, сосредоточенно работая ложкой. «Кажется, под платьем на вас совсем ничего нет», — высказала наблюдение миссис Фишер. «Верно. Точнее, кое-что есть, но очень мало», — беспечно согласилась красавица, доедая суп. опрометчиво не унималась миссис Фишер, и крайне неприлично. Леди Кэролайн пристально на нее посмотрела, но промолчала. К обеду миссис Фишер вышла, испытывая к леди Кэролайн дружеское расположение. Во всяком случае, та не врывалась в ее гостиную, не сидела за ее письменным столом и не писала ее ручкой, поэтому пожилая дама полагала, что так называемая аристократка умеет себя вести. И вот теперь выяснилось, что абсолютно не умеет, явилась к столу вызывающе одетой, точнее, возмутительно раздетой. Поступок не только неприличный, но и в высшей степени неучтивый, потому что бестактное и легкомысленное существо наверняка простудится, а потом заразит всех вокруг. Миссис Фишер решительно возражала против простудных заболеваний, считая, что они возникают в результате преступной беспечности, а потом передаются... незаслужившим заслужившим невинным жертвам. «Птичьи мозги», — подумала миссис Фишер, сурово глядя на леди Кэролайн. В голове ни единой мысли, одно тщеславие. «Но ведь здесь нет мужчин», — возразила миссис Уилкинс. «Как же кто-то из нас может вести себя неприлично? Разве вы никогда не замечали?» — спросила она миссис Фишер, пытавшуюся сделать вид, что не слышит. «Как трудно вести себя неприлично в отсутствии мужчин». Миссис Фишер... не удостоила ее ответом и даже не взглянула. А вот Кэролайн посмотрела вполне осознанно и изобразила то, что на любом другом лице показалось бы довольной ухмылкой. Но со стороны, да еще поверх вазы с настурциями, движение губ выглядело очаровательной, украшенной милыми ямочками мимолетной улыбкой. Наблюдая за миссис Уилкинс с новым, только что зародившимся интересом, Леди Кэролайн заметила, что у нее очень подвижное, живое лицо, похожее на поле пшеницы, где свет чередуется с тенью. Подруги вышли к обеду в шелковых блузонах, и она подумала, что могли бы одеться нормально, поскольку обе выглядели безобразно. А вот миссис Фишер могла бы надеть что угодно, даже перья и мантию, ей все равно ничто не поможет. Но эти-то две еще молоды и привлекательны, с настоящими выразительными лицами. Насколько иначе сложилась бы их жизнь, если бы они всегда старались выглядеть как можно лучше, а не наоборот. И все же. Каролайн внезапно заскучала, прервала мысль и рассеянно надкусила тост. Какая разница? Если слишком хорошо выглядеть, то вокруг непременно соберется толпа. «Сегодня я провела чудесный день», — сияющими глазами сообщила миссис Уилкинс. Леди Кэролайны испустила глубокий вздох, решив, что сейчас она начнет безумолку болтать. Миссис Фишер взглянула на свою пустую тарелку и подумала, что никого не интересует, как провела эта дамочка день. Всякий раз, как только миссис Уилкинс начинала говорить, миссис Фишер опускала взгляд. Таким способом она выражала неодобрение. К тому же только так можно было почувствовать себя в относительной безопасности. потому что никто не смог бы предположить, что скажет это неуравновешенное существо в следующий момент. Например, адресованное ей замечание относительно мужчин. Что оно значило? «Лучше не пытаться понять», — решила миссис Фишер, даже с опущенными глазами, заметив, как леди Кэролайн опять протянула руку к бутылке кьянти и наполнила свой бокал. В который раз, хотя рыбное блюдо только что принесли. Миссис Фишер отметила, что единственное кроме нее самой, Респектабельная особа миссис Арбутнот тоже обратила внимание на это возмутительное обстоятельство. Миссис Арбутнот казалась не только респектабельной, но и благожелательной. Правда, она тоже вторглась в гостиную, но наверняка под влиянием бесцеремонной подруги. Миссис Фишер вполне лояльно относилась к миссис Арбутнот, особенно после того, как заметила, что та пила только воду, что было правильно. Да и веснущая болтушка — Надо отдать ей должное. Тоже не прикасалась к вину. В их возрасте поведение абсолютно верное. Сама миссис Фишер пила вино, но крайне умеренно. Не больше бокала за каждой трапезой. А ведь в свои 65 лет вполне могла бы позволить себе и два, и больше. «Вот это...» — обратилась она к леди Кэролайн, вклинившись в рассказ миссис Уилкинс о чудесном дне и указывая на бокал. «Очень вредно для вас». Леди Кэролайн... Должно быть, не поняла замечания, потому что, поставив локоть на стол, продолжала цедить вино и слушать пустые рассуждения миссис Уилкинс. О чем это она? Пригласила кого-то приехать? Мужчину? Миссис Фишер не верила собственным ушам. И все-таки речь действительно шла о мужчине, так как то и дело звучало слово «он». Неожиданно и впервые, ибо возник чрезвычайно важный повод, она обратилась непосредственно к миссис Уилкинс. В свои 65 лет она очень мало заботилась о том, с какими женщинами предстоит провести месяц. Но если помимо женщин здесь окажутся мужчины, обстановка кардинально изменится. Она не позволит превратить себя в ширму, не для того сюда приехала, чтобы собственным присутствием прикрывать то, что в эпоху ее молодости называлось «фривольным поведением». Во время переговоров в Лондоне о мужчинах не прозвучало ни слова, но если бы такое случилось, то она отказалась бы от поездки. «Как его фамилия?» — перебила миссис Фишер. Миссис Уилкинс взглянула на нее с легким удивлением и лаконично ответила. «Уилкинс?» «Уилкинс?» «Да». «Это же ваша фамилия». «И его тоже». «Родственник?» «Некровный». «Кто же тогда?» «Муж?» Миссис Фишер снова уставилась в тарелку, не в силах разговаривать с миссис Уилкинс. Все, что та произносила, звучало отвратительно. «Муж». Как будто один из многих. Всегда и во всем присутствует неприличный оттенок. Разве нельзя сказать, как положено, «Мой муж»? К тому же неизвестно, по какой причине миссис Фишер приняла обеих молодых женщин из Хемстеда за вдов, потерявших мужей на войне. Во время предварительной беседы ни одна из них ни разу не упомянула о муже, что, если таковые существовали, было не вполне естественно. А если муж не родственник, то кто же? Не кровный. Что за манера выражаться? Муж — первый из всех возможных родственников, как хорошо сказал Рёскин. Нет, не Рёскин, а Библия. Человек должен оставить отца и мать, чтобы прилепиться к жене. То есть узы брака крепче кровных связей. А если отец и мать мужа становятся для него чужими по сравнению с женой, для жены отец и мать после замужества значит еще меньше. Практически совсем ничего не значит. Сама миссис Фишер не смогла оставить отца и мать, чтобы прилепиться к мистеру Фишеру, потому что, когда выходила замуж, их уже не было в живых, а если бы были, то непременно оставила бы обоих. Некровный. Подумать только. Что за глупость? Обед оказался превосходным. Одно аппетитное блюдо сменяло другое. Констанца решила в первую неделю самостоятельно определить количество сливок и яиц, чтобы, когда придет время оплачивать счета, посмотреть, что получится. Английские сеньоры стеснялись разговоров и всему верили. К тому же, которая из них здесь хозяйка, непонятно. В отсутствие конкретной хозяйки Констанца решила, что может распоряжаться по собственному усмотрению, поэтому все приготовила так, как считала нужным и подала поистине великолепный обед. Однако четыре гости до такой степени увлеклись беседой, что ели, не замечая, насколько все вкусно. Даже сведущая в кулинарии, привередливая миссис Фишер не обратила внимания на качество блюд. Поварское искусство не получило заслуженной оценки, и это означало, что почтенная леди крайне взволнована. Да, она действительно взволновалась. Ох уж, это миссис Уилкинс сумеет вывести из равновесия кого угодно. Ее... Несомненно, поддерживала леди Кэролайн, которую, в свою очередь, воодушевляла Кьянти. Миссис Фишер радовалась отсутствию мужчин. Они непременно сошли бы с ума от леди Кэролайн. Это особо принадлежало именно к тому типу молодых женщин, которые лишают мужчин разума. Особенно, как признала миссис Фишер, именно сейчас. Возможно, Кьянти оживила и усилила природное обаяние, но в эти минуты леди Кэролайн выглядела особенно привлекательной. Мало что в этой жизни миссис Фишер ненавидела больше, чем необходимость наблюдать, как умные, интеллигентные мужчины, только что серьезно и интересно рассуждавшие на важные темы, моментально глупели и принимались жеманничать. Да, она собственными глазами видела, как они жеманничают. Стоило в комнату войти вот такой красавицы с птичьими мозгами. Даже мистер Гладстон, этот великий и мудрый государственный деятель, чья ладонь однажды... На незабываемый миг торжественно легла на ее голову. Наверняка при первом же взгляде на леди Кэролайн перестал бы изрекать непреложные истины и перешел бы на банальные шутки. «Видите ли», — произнесла миссис Уилкинс в своей нелепой манере начинать так почти каждую фразу. Всякий раз миссис Фишер хотела возразить, что не видит, а слышит, но к чему беспокоиться Наклонившись через стол к леди Кэролайн, «В Лондоне». Мы договорились, что если кто-нибудь из нас захочет, то сможет пригласить одного гостя. Вот ей пригласила мужа». «Не помню такого договора», — глядя в тарелку, возразила миссис Фишер. «Да-да, именно так. Правда, Роуз?» «Совершенно верно. Я отлично помню», — подтвердила леди Кэролайн. «Но тогда казалось странным, что у кого-то может возникнуть такое желание, ведь все мечтали уехать подальше от друзей и знакомых». «И от мужей», — опять говорит обо всех. «Да чего же непристойно?» — подумала миссис Фишер. «Что за сомнительный подтекст?» Миссис Арбутнот, несомненно, тоже об этом подумала, судя по тому, что заметно покраснела. «И от домашней опеки», — добавила леди Кэролайн. «Или это сказала к Кьянти?» «Да, несомненно, к Кьянти. И от отсутствия таковой», — продолжила миссис Уилкинс. «Так вот, в каком свете она представляла свою семейную жизнь и собственный характер. Да, было бы неплохо избавиться вообще от всего, — улыбнулась леди Кэролайн. — Я бы не отказалась. Сразу стала бы свободнее. — О нет, что вы! От всего это ужасно! — воскликнула миссис Уилкинс. — Все равно, что ходить без одежды. — А мне нравится! — возразила леди Кэролайн. «Право — Право! — попыталась подать голос миссис Фишер. — Когда избавляешься от всего, возникает божественное ощущение свободы! — призналась леди Кэролайн, обращаясь исключительно к миссис Уилкинс и не замечая двух других собеседниц. о «Но ведь жить с человеком, который тебя не любит, то же самое, что стоять на холодном ветру без одежды, зная, что негде и нечем согреться, что дальше будет только хуже и хуже, пока не умрёшь». «Такая откровенность», — подумала миссис Фишер, «тем более непростительно, что миссис Уилкинс не пила ничего, кроме воды. Судя по лицу миссис Арбутнот, та полностью разделяет её мнение и нервничает». «Но разве он вас не любит?» переспросила леди Кэролайн, разделяя несдержанность собеседницы. Меллерш никогда никак не проявлял своих чувств. «Восхитительно!» — пробормотала леди Кэролайн. «Право же!» — повторила растерянная миссис Фишер. «А вот мне это вовсе не казалось восхитительным. Я чувствовала себя несчастной. И вот сейчас, приехав сюда, просто смотрю со стороны на собственное несчастье, на то, как страдала из-за Меллерша. Хотите сказать, что он того не стоил?» «Право!» — опять произнесла миссис Фишер. «Нет, дело не в этом. Просто я внезапно излечилась». Медленно вращая в пальцах ножку бокала, леди Кэролайн внимательно посмотрела в сияющее лицо напротив. «И теперь, когда мне стало хорошо, выяснилось, что невозможно просто сидеть здесь и наслаждаться в одиночестве. Не могу оставаться счастливой без него. Хочу поделиться счастьем. Теперь отлично понимаю чувство блаженной девы. «Кто такая блаженная дева?» — уточнила леди Кэролайн. «Право!» — воскликнула миссис Фишер с возмущением, настолько явным, что леди Кэролайн бросила испуганный взгляд в ее сторону и спросила. «Я должна это знать? Увы, в моем образовании, видимо, имеются пробелы». «Это стихотворение, вернее, сонет», — ледяным тоном объявила миссис Фишер. «О, дам почитать», — с трудом скрыв улыбку, пообещала миссис Уилкинс. Нет уж, увольте, — отрезала леди Кэролайн. А его автор, — также высокомерно продолжила миссис Фишер, хотя порой и вел себя неподобающим образом, часто сидел за столом моего отца. «Да чего же должно быть, вам все это надоело?» — сочувственно вздохнула леди Кэролайн. «Матушка постоянно приглашает в гости модных авторов. Я ничего не имела бы против, если бы они не писали книг». Она повернулась к миссис Уилкинс. «Но, пожалуйста, продолжайте. Ваш рассказ о Меллерша весьма занимателен». право изрекла миссис Фишер уже возмущенно. «Все эти пустые кровати», — заметила миссис Уилкинс. «Вы это о чем?» — уточнила леди Кэролайн. «Те, что стоят у нас в комнатах и вообще в замке. Конечно, каждая должна получить своего счастливого обитателя. Восемь кроватей и всего четыре человека. Это же неправильно. Стыдно быть такими жадными и наслаждаться счастьем в одиночку». Убеждаю, вот и Роуз тоже пригласить сюда мужа. У вас, миссис Фишер, мужей нет. Но почему бы не пригласить кого-нибудь из близких друзей полюбоваться роскошью итальянской природы? Роуз до боли прикусила губу. Покраснела, потом побледнела. О, если бы только Лотти умела молчать. Замечательно, что она вдруг стала святой и всех вокруг полюбила, но обязательно ли при этом быть до такой степени бестактной? Миссис Арбутнот. Прямо чувствовала, как подруга с торжеством отплясывает сразу на всех больных мозолях. Хоть бы она, наконец, успокоилась. С еще большим высокомерием, чем при реакции на невежество леди Кэролайн относительно Рассетти и Блаженной Девы, миссис Фишер процедила сквозь зубы. «В доме имеется всего одна свободная спальня». «Только одна?» — с недоумением переспросила миссис Уилкинс. «Но кто же занимает все остальные?» «Мы», — отрезала миссис Фишер. «Но ведь мы заняли не все комнаты. Их должно быть по меньшей мере шесть. Значит, остается еще две свободных. А хозяин сказал, что всего здесь восемь спальных мест. Правда, Роуз?» «Шесть спален», — повторила миссис Фишер, так как, приехав первыми, они с леди Кэролайн тщательно смотрели замок, чтобы устроиться с максимальным удобством. А потому отлично знали, что в замке всего шесть спален, и две из них очень малы. В одной из этих тесных коморок в компании кресла и комода спала Франческа, а вторая, обставленная точно так же, пустовала. Миссис Уилкинс и миссис Арбутнот, в свою очередь, весь день провели на улице, любовались великолепием садов и красотами окружающих пейзажей, а до приезда в Сан-Сальваторе во время переговоров с владельцем замка так волновались, что поспешно решили, будто наличие восьми спальных мест соответствует восьми спальням Реальность оказалась иной. Кровати действительно было восемь, но четыре из них стояли в комнатах миссис Уилкинс и миссис Арбутнот. «Да, в замке всего шесть спален», — уверенно повторила миссис Фишер. «Четыре из них занимаем мы, пятую — Франческа, шестая — свободно». «А это означает, что при всем желании проявить великодушие у нас ничего не получится», — заключила леди Кэролайн. «Замечательно, не правда ли? Значит, может приехать всего один гость?» Глядя по очереди на каждую из трех собеседниц, растерянно уточнила миссис Уилкинс. «Да, и вы его уже пригласили», — торжествующе провозгласила леди Кэролайн. Миссис Уилкинс почувствовала себя обескураженной. Проблема кровати возникла неожиданно. Приглашая Меллерша, она собиралась поселить его в одну из воображаемых четырех свободных спален. При наличии множества комнат и достаточного количества горничных вовсе незачем было, как в Лондоне, в маленьком доме с двумя слугами ютиться вместе. Любовь, даже настолько всеобъемлющую, какая хватила ее, не стоило испытывать теснотой. Крепкий сон рядом с супругом требовал немалого терпения и самоотречения, спокойствия, нерушимого доверия. Она не сомневалась, что испытывала бы к Меллершу куда более теплые чувства, а сама не вызывала бы у него такого острого раздражения, если бы по ночам не приходилось делить постель. Если бы можно было по утрам встречаться с жизнерадостной дружеской симпатией, без разногласий относительно открытого окна и гигиенических процедур. Без абсурдного, с трудом подавленного недовольства какой-нибудь мелочью. Она чувствовала, что счастье и способность дружить со всеми вокруг берут начало в неожиданной свободе и, наконец-то, обретенном покое. Сохранятся ли свобода и покой после ночи в одной комнате с Меллершем, Останется ли в душе та полнота добра и любви, которая движет ею сейчас? В конце концов, в раю она обитает недолго. Что, если просто еще не успела привыкнуть, не погрязла в обыденности? Ведь не далее, как сегодня утром, проснувшись в одиночестве, она пережила бурную радость от сознания независимости, от простой возможности застелить постель так, как хочется. франчески пришлось тронуть ее за плечо. «Лотти, настолько углубилась в размышления, что не заметила появления пудинга. «Если придется снова разделить комнату с Меллершем, — подумала она, рассеянно наполняя тарелку, — то возникнет опасность потерять чувство, которое испытывает к нему сейчас. Но если поселить его в свободную спальню, то миссис Фишер и леди Кэролайн не смогут никого пригласить. Правда, сейчас ни та, ни другая не имеют такого намерения, но в любой момент все может измениться». Вдруг кого-то охватит стремление кого-нибудь осчастливить. Тогда Меллерша кажется помехой. — Есть серьезная проблема, — напряженно сдвинув брови, произнесла миссис Уилкинс. — Какая именно? — поинтересовалась леди Кэролайн. — Куда поселить Меллерша? — Разве одной комнаты ему недостаточно? — удивилась леди Кэролайн. — О, вполне достаточно. Но тогда не останется ни одной свободной комнаты для того человека, которого вы, возможно, захотите пригласить. «Я не захочу», — заверила леди Кэролайн. «Или вы», — обратилась миссис Уилкинс к миссис Фишер. «Роуз, разумеется, не в счет. Она наверняка захочет разделить комнату с мужем. Все в ней об этом говорит». «Право, это уж...» — каркнула миссис Фишер. «Право что?» — с надеждой в голосе спросила миссис Уилкинс, решив, что в этот раз слово является вступлением к полезному предложению. Она ошиблась. Ничего полезного не последовало. а восклицание всего лишь выразило суждение. Но, почувствовав вызов, миссис Фишер осведомилась. «Право, должна ли я понять, что единственную свободную комнату вы намерены использовать исключительно для собственной семьи?» «Он не моя собственная семья», — возразила миссис Уилкинс. «Он мой муж. Видите ли, я ничего не вижу», — не удержалась от раздраженного комментария миссис Фишер. «Главным образом слышу, причем неохотно». Однако, как и следовало ожидать, миссис Уилкинс не поняла и не приняла упрека, а тут же повторила надоедливую поговорку и пустилась в долгое и крайне неделикатное рассуждение о том, где именно должен спать тот неведомый субъект, которого она упорно называла Меллершем. Вспоминая Томасов, Джонов, Альфредов и Робертов своей молодости, чьи традиционные имена приобрели заслуженную славу, Миссис Фишер подумала, что носить имя Меллерш стыдно. Очевидно, этот самый Меллерш, муж миссис Уилкинс, а потому его законное место, не вызывает сомнений. К чему пустые разговоры? Она лично, словно предвидела такое развитие событий, приказала поставить в комнату его жены вторую кровать. В жизни существует кое-что такое, о чем не говорят, просто делают. Это, в частности, почти все, что касается мужей. Вовлечь всех сидящих за столом в обсуждение места для ночлега мужа одной из дам — грубое нарушение правил приличия. Как и где спят мужья, должно быть известно только их женам. Случалось, правда, что этого не знали и они, и тогда брак переживал не лучшие времена. Но и такая ситуация тоже не подлежала обсуждению. Приличия всегда оставались превыше всего. Во всяком случае, так было в дни ее молодости. выслушивать должен или не должен мистер Уилкинс спать вместе с миссис Уилкинс и вникать в объяснение, почему, не деликатно Если бы не вмешательство леди Кэролайн, миссис Фишер сумела бы восстановить пристойность и сменить тему, но та поддержала откровение миссис Уилкинс и вступила в разговор с равной нездержанностью. Несомненно, в данном случае Кьянте оказала решающее воздействие. Но разве это оправдание? Причем леди Кэролайн... Решительно высказалась за предоставление миссис Уилкинс единственной свободной комнаты. Иных вариантов она даже не рассматривала, считала любое другое размещение невозможным. Больше того, сама использовала слово «варварским». Неужели не читала Библию, где говорится, что муж и жена — единая плоть, из чего следует, что супругам достаточно одной комнаты? Но миссис Фишер не задала вопроса насчет Библии, поскольку сочла дурным тоном ее упоминания в разговоре с незамужней дамой. Следовательно, остался единственный способ поместить мистера Уилкинса на надлежащее место и исправить ситуацию. Сказать, что она сама собирается пригласить подругу, потому что имеет точно такие же права, как и все остальные. Помимо непристойности рассуждений, чудовищно, что миссис Уилкинс намерена узурпировать единственную свободную спальню, в то время как в ее собственной комнате есть все необходимое для приезда мужа. «Может быть, — подумала миссис Фишер, — действительно имеет смысл кого-нибудь пригласить? Точнее, не пригласить, а просто предложить приехать. Например, Кейт Ламли. Кейт вполне может позволить себе путешествие и оплату соответствующей доли расходов. Они ровесницы, а потому она прежде знала, да и сейчас помнит всех, кого следует. Конечно, Кейт всегда была несколько отстраненной. Ее приглашали только на большие вечеринки, а не на те, где собирался узкий круг друзей. И сейчас она по-прежнему держится вособленно. Многие никогда не покидают периферии, и Кейт одна из таких. Часто, однако, именно скромные персонажи доставляют приятные минуты, потому что способны испытывать благодарность за снисходительное внимание. Да, надо всерьез подумать о Кейт. Бедняжка никогда не была замужем, но ведь не всем удается устроиться в жизни. Она вполне обеспечена. Ну, конечно, не слишком, однако, достаточно для того, чтобы оплатить свою часть затрат и при этом не разориться. Итак, Кейт Ламли вполне подходит. Если она приедет, сразу можно достигнуть двух целей — Во-первых, мистер Уилкинс займет положенное место рядом с супругой, а во-вторых, миссис Уилкинс не сможет получить больше, чем ей абсолютно необходимо. Сама же миссис Фишер избавится от душевного одиночества. К одиночеству физическому она стремится между трапезами, однако тяготиться отсутствием понимания, а в окружении трех молодых женщин изоляция неминуема. Благодаря дружбе с миссис Уилкинс даже миссис Арбутнот стала мыслить и высказываться неподобающим образом. В сложившейся ситуации Кейт сможет поддержать. Достаточно понятливая и сговорчивая, чтобы не вторгаться в ее личную гостиную, она составит приличную компанию за столом. Пока еще миссис Фишер не объявила о своем намерении, но после обеда в общей гостиной, когда все собрались вокруг камина, она обнаружила, что в ее гостиной камина нет, поэтому прохладными вечерами придется сидеть вместе со всеми. Когда Франческа подала кофе, а леди Кэролайн принялась отравлять воздух очередной сигаретой, миссис Уилкинс удовлетворенно и даже с облегчением заявила. «Что же, если свободная комната никому не нужна, буду очень рада поселить туда Меллерша». «Разумеется, занять ее должен мистер Уилкинс», убежденно подтвердила леди Кэролайн. И тогда миссис Фишер, решив раскрыть планы, произнесла низким, почти мужским голосом. «У меня есть подруга. Ее зовут Кейт Ламли». Никто не произнес ни звука, и миссис Фишер обратилась к леди Кэролайн. «Возможно, вы ее знаете». Нет, леди Дестер не знала Кейт Ламли. Не спросив остальных, ибо не сомневалась, что те и подавно никого и ничего не знают, миссис Фишер объявила. «Хочу пригласить ее присоединиться ко мне». Всеобщее молчание стало еще более напряженным. А потом, после продолжительной паузы, леди Кэролайн повернулась к миссис Уилкинс и с оттенком сожаления в голосе заключила. «Значит, с Миллершем все решено». «Решен вопрос размещения мистера Уилкинса», — исправила формулировку миссис Фишер. «Хотя лично мне непонятно, как вообще возник этот вопрос при единственно верном варианте». «Боюсь, вы попали в западню», — сочувственно произнесла леди Кэролайн. Конечно, если мистер Уилкинс не откажется приехать. Однако, нахмурившись, ибо, судя по всему, еще не достигла истина райского просветления, миссис Уилкинс с тревогой ответила. «Вижу его здесь».